Портрет Жуковского. Его стихов пленительная сладость пройдёт веков зависливую даль, и внемля им вздохнёт о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвые задумается радость.